Удручала могучие ноги, бурная под ноги била И прах из-под стоп вырывала. Крикнул Пелит, наконец, на высокое небо взирая, «Зевс, так никто из богов милосерды меня не предстанет Спасть из реки злополучного! После и все претерпел бы! Но кого осуждаю я? Кто из небесных виновен? Матерь единая!»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 Первый к нему провещал Посейдон, потрясающий землю. Храбрый Пелит, ничего не страшися, ничем не смущайся. Мы от бессмертных богов, изваляющий Зевсу Крониду, мы твои покровители, я и палада Афина. Роком тебе не назначено быть побежденным рекою. Скоро она успокоится бурная, сам ты увидишь». Мы же, когда ты послушаешь, мудрый совет предлагаем. Рук не удерживай ты от убийства и общего боя, Прежде доколе троян не вобьешь в иллионские стены всех, кто спасется. И после ты, Гектор, душу исторгнув, встань, возвратися. Дадим мы тебе вожделенную славу.